Ходит Ромео, Тибальт, отстаньте. Вот мне нужный человек. Меркуцио ваш человек. К чему же он представлен? По-видимому, состоять при вас противником на вашем поединке. Тибальт, Ромео, сущность чувств моих к тебе вся выразима в слове. Ты мерзавец. Ромео, Тибальт, природа чувств моих к тебе велит простить твою слепую злобу. Я вовсе не мерзавец. Будь здоров. Я вижу, ты меня совсем не знаешь. Тибальт, словами раздражения не унять, которые всегда ты возбуждаешь. Ромео, неправда я тебя не обижал. А скоро до тебя дойдет известие, которое нас близко породнит. Расстанемся друзьями, Капулетти. Едва ли знаешь ты, как дорог мне. Меркуцио, трусливая презренная покорность. Я кровью должен смыть ее позор. Как крысолов Тибальт? Ты прочь уходишь, обнажает шпагу. Тибальт, что, собственно, ты хочешь от меня? Меркуц, одну из твоих девяти жизней, кошачий царь. В ожидании восьми остальных, которые я выключу следом, тащи за уши свою шпагу, пока я не схватил тебя, за твои собственные. Тибальт с готовностью обнажает шпагу. Ромео, Меркуцу, оставь! Меркуцо. Ну, сударь мой, а где посаду ваши? Бьются. Ромео, вынь меч Бенволию, выбивай из рук у них оружие. Господа, стыдитесь. Тибальт, Меркуцию, князь ведь запретил побоище на улицах Вероны. Постой, Тибальт, Меркуцию. Из под руки Ромео Тибальт ранит Меркуцию и скрывается со своими сообщниками. Меркуцию заколол. Чума, возьми семейство ваше оба. «А сам ушел и цел?» «Бенволео. Большой укол?» Меркуцо Царапина. Но и такой довольно. «Где Паш мой? Сбегай, мальчик, за врачом!» «Паш уходит. Ромео. Мужайся. раны ведь не из глубоких». Меркуцо Ну, конечно. Колодцы глубже и церковные двери шире. Но довольно и этой». Кликни меня завтра, и тебе скажут, что я отбегался. Для этого света я переперчен, дело ясное. Чума возьми семейство ваши оба. Ах, собака и крыса и кошка! Зацарапать человека до смерти. Подлец бессовестный! Выучился драться по книжке. Какого черта затесались вы между нами? Меня ранили из-под вашей руки. Ромео, я вас хотел разнять. Меркутцо, веди, Бенволио, куда-нибудь. Я чувств сейчас лишусь. Чума, возьми семейство, ваше оба. Я из-за вас стал кормом для червей. Все прахом. Бенволио уходит с Меркуцио. Ромео, он мой друг и родич князя, и ранен тяжело из-за меня. Я молча снес смертельную обиду. Меня пред всеми оскорбил Тибальт, Тибальт, который скоро больше часу стал мне родным. Благодаря тебе, Джульетта, становлюсь я слишком мягким. Бенволио возвращается. Бенволио. Ромео. Наш Меркуци угас. Его бесстрашный дух вознесся к небу, с презрением отвернувшись от земли. Ромео. Недобрый день. Одно убийство это грядущего недобрая примета.